Голова 53 «Мэри, я должна тебе кое-что сказать». На его лице отразилось беспокойство. «Что?» Магда прочистила горло, надеясь, что голос ее не подведет. «Когда Барах вернулся из Храма Ветров, из Мира Духов, я ждала его в анклаве первого волшебника». Конечно, я была счастлива видеть его, и он был счастлив, что благополучно вернулся, но он был странно тих. Я спросила, что так беспокоит его, и Барах рассказал о колоссальной и очень опасной силе, которой больше нет в храме ветров. Он думал, она там, но ошибался. Тогда я спросила, о чем он говорит, и Барах ответил, Три шкатулки Одина пропали. Лицо Мерита приобрело пепельный оттенок. Пропали? Он сказал, что многое неправильно в храме ветров. Когда я спросила, что он имеет в виду, барах просто застыл и надолго умолк. Наконец он рассказал о шкатулках Одина и о том, как они важны. Я спросила, уверен ли он, что они действительно пропали. Барах ответил, что храм Бетров огромен, но нет сомнений, что шкатулок там больше нет. Кому еще он рассказал о пропаже шкатулок? Никому, только мне. Совет не знает? Нет, я единственная, кто знает. А теперь знаешь и ты. Я ждала, когда назовут нового первого волшебника и собиралась рассказать ему об этом, как только он будет назван. Магда убрала одну руку с его кулака, сжимающего меч, и стиснула другую мускулистую руку, чтобы заставить его снова посмотреть ей в глаза. «Но сейчас я поняла. Ты единственный, кто должен знать об этом, Мерит. Ты единственный, кому я должна сказать». Лицо волшебника все еще было бледным. Его взгляд блуждал, а сам он впал в глубокую задумчивость. Магда не могла представить, о чем думает волшебник, который так долго работал над созданием защитного ключа к шкатулкам Одина. «Спасибо, Магда, что сказала мне. Спасибо за доверие». Она кивнула, высвобождая вторую руку. На лице Мерита вдруг появилась надежда. «Может, Барах говорил что-нибудь о расчетах для создания разрыва седьмого уровня? Может, он принес их с собой?» Магда покачала головой. «Прости, но нет. Он даже не упомянул о них». Мимолетный пыл волшебника исчез, сменившись подозрением. «И совет не знает об этом? Ты уверена?» «Да, уверена. Барах сказал, что доверил тайну лишь мне. Я не знаю почему, но выразился предельно ясно и не стал бы мне врать». «Не понимаю». Как шкатулок Одина может не быть в Храме Ветров? Мерит снова застыл. Думаю, кто-нибудь еще может сходить туда, чтобы вернуть формулы. Возможно, мне стоит попытаться. Не знаю как, но если я смогу... Нет. Решительно сказала Магда, покачав головой. Барах сказал, что в Храме Ветров слишком многое неправильно. И пройдут тысячи лет, прежде чем кто-нибудь снова ступит туда». «Звучит зловеще. Интересно, почему Барах так сказал?» «Не знаю, но раз он так сказал, значит знал, о чем говорит. А значит, ни ты, ни кто-либо еще не смогут войти туда». Мерит на секунду задумался. «Храм собирались вернуть обратно, когда закончится война. И он снова будет в мире живых, в безопасности». Магда посмотрела на него из-под лобья. Барах был боевым чародеем. Часть его способностей – пророчество. Может, он имел в виду, что в этом мире не будет безопасно тысячи лет, и поэтому храм должен оставаться в мире мертвых? Мрачная мысль. Хотя, может быть, и другая причина, ведь он говорил, что там что-то неправильно. Может, храм нельзя вернуть не из-за того, «Что происходит в этом мире, а из-за событий в мире мертвых?» «Возможно», – в глубоком раздумье ответил Мерит. «Значит, необходимые элементы никогда не окажутся в твоем распоряжении?» Мерит в отчаянии опустил плечи. «Это до сих пор не объясняет того, что случилось со шкатулками. Если их нет там, значит, они должны быть здесь, в этом мире». Получается так. Команда храма отнесла шкатулки в храм. Латейн пытался попасть в храм, чтобы исправить последствия действий команды храма, но не смог. Затем, когда попытка Латейна провалилась, Барах послал нескольких своих лучших людей, чтобы они попытались пробраться туда и выяснить, что же сделала команда храма. Когда никто из них не вернулся, Барах отправился в храм сам и подтвердил, что там опасно. «Все верно», – Мерит взмахнул мечом. «Кажется, это значит, что шкатулок Одина никогда не было в Храме Ветров. Должно быть, это часть предательства команды». «Тут нечто более сложное». «Что ты имеешь в виду?» «Если шкатулок там никогда не было, и никто туда не входил, почему храм сделал Луну красной?» предупреждая о чем-то ужасном. Ведь тогда прошло уже много времени после суда над командой храма и их казнью. Красная луна – это предупреждение. Барах послал волшебников, которые не смогли вернуться, и затем сам отправился туда, чтобы ответить на призыв храма и выяснить, что произошло. Что-то должно было случиться, чтобы луна стала красной. «Не могу даже представить, что... барах дал какую-нибудь подсказку?» Магда потупила взгляд. «Он покончил с собой, и я даже не успела с ним толком поговорить об этом. Может быть, шкатулки все время были там, где и должны? Может, кто-нибудь еще вошел в храм и забрал их, и поэтому луна стала красной?» «Кто-нибудь еще? Например, ты имеешь в виду враг?» Не знаю, кто-то мог пробраться туда, украсть шкатулки Одина и вызвать ту проблему, о которой говорил Барах. Может быть, поэтому на небе появилась красная луна. Полагаю, это возможно. Это мог быть враг. Кто-то, кого послал император Сулакан. Звучит тревожно. Кроме этой тревожной мысли, как я и говорила, очень много беспокоящих меня событий. Происходит в замке. До меня доходили слухи, что несколько наших волшебников возвратили мертвого к жизни. Ты знаешь что-нибудь об этом? Слышал, они работают над изучением оружия, которое разрабатывает Сулакан. Думаю, Исидора помогала им именно в этой работе. Она занималась вопросами, связанными с миром духов. Происходят и другие странные события. Вражеские войска собирают мертвых. Они забрали тела всех умерших жителей города Исидоры, Гранденгарта. Отчеты, о которых я слышала, говорят, что они забирали тела из других городов, из полей сражений. Почему они делают это? Я не знаю. Магда подошла к плетеной кушетке и взяла сверток, который принесла с собой. Взгляни на это.